Любое чудо палка от двух концов, дружок, неожиданно мягко сказал мой суровый собеседник. И обычно это выясняется слишком поздно. Тебе повезло, я не поленился прийти сюда и предупредить тебя, чтобы ты поторопился. Нам, видишь ли, кажется, что под небом хуманы и так болтается слишком много сумасбродных чужаков, только тебя здесь не хватало. Кроме того, я очень хочу, чтобы ты посеял семена моей травы в другом мире. Так или иначе, а у тебя появился отличный шанс выбраться из этой истории. Воспользуйся им, если сможешь. Этот ветер Хугайда я замялся, поскольку понимал, что Вурунчунба сочтёт мой вопрос идиотским, но всё-таки спросил. Он будет тосковать, если я уйду? Ветру неведомы такие чувства, как тоска. Это исключительно человеческое достояние. Поэтому тосковать будешь ты, спокойно ответил он. В любом случае уйдёшь ты отсюда или останешься. Выходит, что ты вынужден делать выбор не между двумя мирами, а между двумя разновидностями тоски, незавидная участь, но уж какая есть. Я понимал, что он прав, не рассудком, а скорее сердцем. Мы немного помолчали, потом Ворунчунт бы развернулся и зашагал к воротам замка. Не дойдя до них на какие-нибудь несколько шагов, он исчез. А я остался и некоторое время с тупым интересом рассматривал опустевший двор. Потом я стряхнул с себя оцепенение и вернулся в замок. Для начала я разбудил Хехальфа. Достал из-за пазухи несколько мешочков кумафеги. Весомый остаток моего случайно нажитого состояния и протянул ему. Я здорово подозревал, что у меня дома эта штука не будет иметь никакой ценности, а моему приятелю лишние деньги карман не оттянут. Он понял меня без слов, не стал отказываться и вообще не выпендривался по этому поводу. Именно то, что от него и требовалось. Забрал мешочки и встревоженно уставился на меня. Уже уходишь? Думаешь, тебе удастся привести его в чувство? Он кивком показал на храпящего Эбенгальфа. Как-нибудь, отмахнулся я. Моё время вышло, дружище. А значит, мне удастся привести его в чувство, чего бы это ни стоило. Когда-то время вышло, нахмурился он. До конца года. Знаю, знаю, нетерпеливо отмахнулся я. Кстати, я только что узнал, никаких гнёзд химер нет и никогда не было. Ты был прав. Я купился на эту сказку, как мальчишка. Но моё время всё равно вышло. Так бывает. Вот оно как. Хехельф отчаянно зевнул, а потом улыбнулся. Если тебя снова вызовет сюда какой-нибудь взбрендевший вчера день, не забывай, что у тебя есть дом. Зачарованный дом, в котором остановилось время навсегда. Если я там когда-нибудь не объявлюсь, замечательный домик с садом в Сбо «По соседству с твоим», — кивнул я. «Ну, не так уж по соседству», — серьезно возразил Хехальф, — «почти целый час топать». «Через весь город, мимо порта, а потом по берегу», — тихо сказал я. «Но знаешь, дружище, когда отправляешься в другой мир, расстояние, которое можно преодолеть всего за один час ходьбы, не представляется таким уж значительным». «Твоя правда», — согласился он. Будет здорово, если однажды я буду проходить мимо и увижу, что окна открыты, а в саду поют птицы. Будет здорово, эхом откликнулся я. Думаю, мы оба понимали, что просто рассказываем друг другу глупую, но добрую сказку с хорошим концом, напоследок. Потом я принялся будить бенгальца. Труднее всего оказалось его растолкать. На это я угрохал чуть ли не четверть часа. Зато потом дело пошло легче. Он внимательно выслушал цитату из проповеди Вуранчунбы, ту, где говорилось о том, что колдунов, откладывающих хорожбу ради попойки, покидает сила. Понимающий кивнул, мрачно выругался совершенно незнакомыми мне словами, похмелился кружкой воды, в которую добавил щепотку хехельфовой отравы, с неописуемой скоростью умял здоровенный кусок огурца и решительно поднялся на ноги.